Глава 12. Путь на юг. Практически вывалившись из портала, я сразу услышал тихие и жалобные подвывания. Как я и предполагал, люпусу не хватало кровавой кашицы, и он просил добавки. Погладил в раз притихшего щенка, который подставил мне свою пузико, и пошел доставать спрятанную торбу с остатками кролика. Как раз на одну кормежку хватит. Закончив очередное кормление, уже приготовился продолжить путь, но решил все таки более подробно рассмотреть деревянный меч. Несокрушимое древо, меч, ранг Ди. Материал: неизвестное дерево, неизвестная кожа. Вес: 7 фунтов. Тип: артефакт порядка. Оружие системы. Позволяет владельцу поглощать 60% духовной и жизненной силы жертвы. 60% отходит владельцу. Прочность: 1. Это оружие сложно разрушить. Силовое поле требует ману, позволяет создавать на клинке силовое поле вместе с соприкосновением. Хм, впервые увидел вещь или навык, требующий ману. К слову, ее у меня сто единиц за одночку мудрости. Попробовал провести связку из трех ударов деревянным мечом по растущему неподалеку дереву. Как и ожидалось, в момент удара какая-то энергия пришла от моего солнечного сплетения к мечу. А мана уменьшилась на 5 единиц за каждый удар. Клинок озаряли уже виденные во время схватки вспышки сияния, а руку изрядно отсушило от ударов под дереву, который эти удары переносил стоически, не получив никакого урона. «Вещь, конечно, цены немалой, сообщил я избитому дереву. Тем более, в полтора раза лучше выкачивать системначки. Но нужно сильно постараться, чтобы кого-нибудь убить этой палкой. И вновь я отправился на восток. Попутно жалея, что не выторговал у зевца что-нибудь полезное, а тот то этой репутации толку мало. Что она есть, что ее нет. Нужно было просить Пегасу на декаду, как раз бы наведался к Пелиту в Афины на пару дней, а потом и в родные земли. Впрочем, нечего сожалеть о несбыточном. Кормовержец явно не взлюбил меня, даже так и не смог найти сестру. Подбив очередного зайца и перед тем, как его окончательно убить, решил проверить Можно ли живое положить в торбу? Засовывая и вынимая зайца, я провел минут пять. Тот умер от удушья, только пробыв в торбе полторы минуты. С каждым разом вереща все громче и громче, и в итоге разбудил Люпуса, который вновь начал требовать еды. Нужно будет проверить, как заяц перенесет переход в личную комнату. Если все будет удачно, то мне больше не придется беспокоиться о сохранности моего питомца. Устроившись на ночлег, я всё же решил проверить, что стало с той янтарной жидкостью, что я перелил в одну из фляг. Неизвестный эликсир, созданный обрегенами Элькраг. Свойства не отображались, но цвет надписи был жёлтым, зеленоватым отблеском. Похоже, пить это можно. Покачав в руке флягу, сделал маленький глоток. В желудке как будто попало жидкое пламя, и меня согнуло в приступе кашля и чуть не вырвало. Совсем не вино, хотя запах и похож. По жилам словно прошел огонь, а чувства как будто онемели. К тому же меня немного повело в сторону, как от выпитого кубка молодого вина. Спустя несколько минут, когда я уже и забыл почти про этот эликсир, появилось сообщение. Статус действия эликсира: Кралк Строн. Выносливость 0,8. Восприятие минус -0,5. Время действия: восемь минут. Предупреждение: длительное употребление может вызвать негативные последствия. Если придется бежать, не разбирая дороги, то можно и хлебнуть этой отравы. Парачино сообщил свои соображения Люпусу, который настойчиво пытался выбраться из своего мешка. Немного поиграл со щенком, все больше убеждаясь, что он как минимум наполовину собака, и уж больно быстро привык ко мне. или это из-за того, что он, как и я, отмечен системой? И вновь иду на восток, размышляя об идее пристать к какому-нибудь каравану, идущему в Эладу или Фракию. Все же ехать на телеге намного комфортней, чем ноги сбивать. Хотя то же задание по защите может возникнуть когда угодно, и свое исчезновение на глазах всего каравана будет объяснить непросто, да и золото с собой не утащить. Погруженный в свои мысли, неожиданно вышел на берег крупной реки. По всей видимости, это Истер, Дунай. Когда меня только продали в рабство, нас, невольников, запихнули в трюм, и семь или восемь дней мы плыли по реке, изредка приставая к берегу на небольшое время. Так что вдоль реки мне предстояло пройти с полтысячи лиг, и после повернуть на север, примерно так я представлял свой путь. А можно было сразу двинуть на юг, к Пилиту. купить небольшой домик и более основательно подготовиться к поискам сестры и вынашиванию планов вместе дяди. Во всяком случае, хотя сейчас, если повезет, могу противостоять одновременно двум трем противникам, но у дяди во время нападения на наше поместье было как минимум три десятка головорезов. Впрочем, используя пистолет, можно убить их всех, но патронов осталось только полсотни, где и как пополнить боеприпасы, пока не ясно. Про где? Понятно. Вернувшись в Элкраг, их можно попробовать купить. А вот как попасть в тот мир снова? Это очень хороший вопрос. Так что и мне незазорно собрать небольшой отряд наемников. Апелит как лекарь должен быть в курсе, с кем можно пообщаться по поводу этого вопроса. Два дня шел вдоль реки на восток, обходя стороной прибрежные поселения. И с любопытством поглядывая на корабли, что плыли вверх и вниз по течению. На привалах старался обучить люпуса командам, но он только норовил поиграть и выпросить кусок мяса побольше. Завершив вторую ночевку у реки, свернул на юг, куда как раз шла дорога от очередной деревни. Солнце стремилось к зениту, а я как раз собирался сделать привал, дабы переждать в самое горячее время. Только улегся в тени раскидистого дерева,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 Изгнать договориться или уничтожить проникших в ваш мир пришельцев. Награда: доступ к серверу, улучшение отношений бога в вашей локации. Штраф за провал отсутствует. Желаете принять необязательную локальную миссию Ефранка по защите родовой локации? одного. Да нет. И вновь сейчас таймером в привычные уже пять минут. Ну что ж, кролика на жертву я поблизости не наблюдаю, так что придется подождать с проверкой. сообщил я Люпусу, дрыхнувшему в своем мешке. Быстро спрятал торбу с обычными вещами в надежде, что щенок не сбежит во время моего отсутствия. Таймеру оставалось отсчитывать еще больше трех минут, когда я принял миссию. Появившись в личной комнате, увидел приветливо горящий синеватым светом вход в домен Зевса. Нужно будет по завершении миссии зайти и узнать, есть ли способ ускорить мой путь на юг. Если уж не Пегаса, то хотя бы летающие сандалии, вроде тех, что носил Герми и психопомп должны найтись. Быстро снарядил обоим и пистолета. Жаль, патронов осталось всего четырнадцать, не считая тех, что снаряжены. Вначале хотел облачиться в доспех жреца, но выходить на битву в доспехе, который только что одел, верный путь умереть. Нужно будет при возвращении забрать с собой один из тех доспехов, что попроще. Хоть узнаю, как в нем правильно двигаться и сражаться. Надел уже привычный шлем, в левую руку взял трофейный щит, снова поражаясь его легкости, в правую меч и шагнул в портал. На этот раз очутился я в поле цветущей ржи, и оглядевшись вокруг, приметил по правую от меня сторону какие-то постройки. А вот они, как ни странно, не горели. А вот вблизи все оказалось не столь радужно. Повсюду валялись изрубленные тела. мужские, женские, детские, а также трупы животных, как будто безумный мясник решил опробовать свой новый топор. кое где попадались трупики нападающих. Это были гоблины, и если их что-то и роднилось с теми войнами, чью атаку я видел в чужом море, то только цвет кожи. Вместо доспехов какие-то обноски, а вместо нормального оружия только камни и палки. Идя вдоль разгромленных домов, с удивлением наблюдал, что жертв становится все меньше и меньше. Неужели опять вражеский герой собирает опыт? В одной из лачуг я увидел врага, не в виде мертвого куска мяса. Два гоблина азартно дёргали люк подвала в одном из домов. Они так были увлечены, что не заметили своей смерти. Быстрый росчерк меча и два сообщения. Внимание, вы получили 4S. девять из 80. Внимание, вы получили 4 ОС 43 из 80. Запоздало вспомнил про несокрушимое древо. Эти гоблины были бы идеальны для опробирования этой палки. Постучал рукояткой меча по лёку и крикнул по-ромейски: "Сидеть здесь, ждать день и ночь". Не озаботившись, поняли меня или нет, продолжил свой путь. Попутно покидал в торбу несколько небольших мешков с мукой и копченый окорок, надеясь, что кабана На подступах к центральной площади виднелось высокое здание, или дом местного правителя, или храм, иного не дано. Убедившись, что поблизости врагов нет, подпрыгнул и заглянул в небольшое световое окно. В потемках разглядел груду, сложенную как будто из полупрозрачных камней. Внимание, ранг миссии повышен до И. Внимание, задание обновлено. Уничтожьте проекцию алтаря огромного «Р» до ее активации. Количество участников повышено до 10. Один из десяти. Еще 10 минут минимум, пока примут и доберутся сюда. Слишком долго. Пока заглядывал в окно, успели принести в жертву старуху, а проекция стала немного плотнее на вид. Такими темпами эта проекция станет реальностью, а я знаю со слов соловья, что чужой алтарь это практически гарантированная армия вторжения. Вход в этот храм охраняли юниты гоблинов. Все они без исключения первого уровня. Недолго думая, пошел в атаку на расслабившихся врагов, попутно доставая пистолет и спора расстреляв всю обойму. Почти каждому гоблину досталось по пуле. Решил их пока окончательно не убивать, дабы не терять инициативы и перезарядив оружие, ворвался в храм. Крыт, герой, пятый уровень. Почти такой же оборванец, как и прочие гоблины, но размерами не уступает мне. Обноски на нем когда-то были комплектом героя, да и торба на плече висела характерная. Помня, чем кончился мой предпоследний бой со жрецом, я выпустил шесть пуль в юнитов, что окружали вражеского героя, и ожидаемо защиты они не имели. Быстро сунув пистолет в кобуру, призвал короткий меч и ринулся на героя. Крыт моментально призвал дубинку, как будто сделанную из цельного куска камня. Но несмотря на неказистый вид, орудовал он ею превосходно. То и дело меня спасал только щит и шлем. Они на пару превосходно гасили атаки. Проклятие! Если сейчас я не переломлю ситуацию, то мне конец. А шаг назад вряд ли поможет, так как я и без смерти вижу, что ситуация для меня безрадостная. Приняв очередной удар дубины на щит, я со всей силы пнул противника ногой в живот и одновременно отпрянул назад. Этот маневр дал мне немного времени. Внимание. Улучшить навык владения мечом до третьего уровня. 40 ОС. Да. «Три из сорока». Ну всё, теперь точно умирать нельзя. Вновь образы нахлынули. На этот раз я желал вспомнить бой щитоносца с дубинщиком, и навык, повинуясь, встроил воспоминания в темп реальной схватки, постепенно наращивая мои умения. И я принялся оттеснить противника. Именив неожиданный финт, срезал противнику пальцы, сжимающие блаву. Воспользовавшись его шоком, оглушил ударом щита и дорезал мечом. Внимание, вы получили 20 ОС, 23 из 80. Внимание, вы убили жреца и потомка огромного эр. Желаете поглотить его веру? Да нет. Да. Внимание, вы получили две единицы веры. Внимание, ваши отношения с огромным эр значительно ухудшилось. Внимание, вы получили метку враг гоблинов. Любой представитель этой расы, увидев вас, незамедлительно атакует. Внимание, отношение зевса к вам значительно улучшилось. Он знает и помнит о вашем существовании. Проклятья, только ненависти гоблинского бога мне и не хватало, Прошипел я тихо. Ладно, займусь пока подранками. Призвал деревянный меч и упокоил четверых раненых гоблинов. В вы получили шесть ОС четырежды. Сорок семь из 80. Пленники все время схватки лежавшие связанными вдоль стены смотрели на меня со странной смесью страха и надежды. Выскочив на улицу, вооружившись уже привычной рамфией, в считанные секунды добил так и не успевших прийти в себя после обстрела гоблинов. Мне даже стало слегка их жаль, пока я не вспомнил все те зверства, что они творили в этой же деревне, буквально только что. Внимание, вы получили 4 ОС 9 раз. 83 из 80. Внимание, вы получили пятый уровень 3 из 100. Дополнительно вам доступно 2 очка параметров. И вновь я без шага назад заскочил внутрь храма и приблизился к алтарю. Проекция алтаря огромного ER. До активации осталось 0 часов 40 минут 23 секунды. «Время еще есть, и судя по тому, что счетчик участников заполнился достаточно быстро, скоро должны появиться еще девять человек, которые будут претендовать на алтарь. Сразу вспомнил того Зарострийского бородача. И если таких будет хотя бы парочка, то все может кончиться плохо. Да даже один это слишком много. Попробовал ударить алтарь мечом, но они проходили друг сквозь друга без всякого сопротивления. Достав деревянный меч, ударил по проекции алтаря и неожиданно почувствовал сопротивление. Надавил посильнее и почувствовал, как мана стремительно покидает меня. Со страхом думал, что произойдет, когда она достигнет нуля. Внимание, мана на исходе. Обнаружена схожая энергия, божественная, 3300. Преобразовать в ману. Да нет. Да. Шкала маны стремительно изменилась, поменяв цвет с ярко-синего на голубовато-стальной. 32 из 400. И когда маны оставалось не больше 50 единиц, проекция алтаря взорвалась мириадами искр. Внимание, вы уничтожили проекцию алтаря. Путь закрыт. Внимание, известность повышена на одну единицу. Внимание, ваши отношения с огромным эр достигли ненависти. Личное сообщение огромный «Р».» Спи с открытыми глазами, ничтожество. Тебя живьем скормят личинкам бламх. А вот теперь точно пиздец. Пиздис, латынь, беда, кошмар, чума, в зависимости от контекста. Надеюсь, Зевс защитит. Внимание, вы совершили подвиг. Отношение Зевса к вам значительно улучшилось. Внимание, основное задание выполнено. Дополнительное задание не выполнено. Осталось четырнадцать противников. Пусть союзники сами ловят гоблинов. Подобрал торбу и палицу гоблинского героя и запихнул его самого в нее же. При случае подарю Пелиту. Он оценит, если, конечно, гоблин раньше не протухнет. Разрезал путы у некоторых пленников. Остальных освободят сами. Желаете покинуть локацию до истечения срока миссии? Да нет. Да.